Антуан Вато Вато Антуан, 1684-1721, французский живописец и рисовальщик. Жан Антуан Вато родился 10 октября 1684 года в городке Волонсьен, на границе Франции и Фландрии. Около 1702 года приехал в Париж, работал как копиист. Учение у живописцев Клода Жилло 1703-1707-1800 годы и Клода Одрана 1708-1709 способствовало пробуждению интереса в отток театру и декоративному искусству. В начале своего творчества молодой художник писал батальные сцены, но для него, видимо, столь же привычной была и жанровая живопись рубинсовской традиции, широко открытая чувственной стороне жизни. Антуан Вато испытал сильное влияние творчества Питера Павля рубинса произведение которого изучал в Люксембургском дворце в Париже. В 1717 году живописцу было присвоено звание академика. На рубеже 1720-х годов художник посетил Великобританию. Обращаясь к мотивам, почерпнутым из современной ему жизни, Бивак, 1710 год, Музей изобразительных искусств, Москва, Савояр, Сурком, 1716, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, французский живописец вносил в них особую интимность и лирическую взволнованность. В зрелый период творчества Антуан Вато разрабатывает новый тип сюжетов — театральные сцены и галантные празднества картины «Праздник любви», «Общество в парке» около 1720 года, обе в Дрезденской картинной галерее, в которых за галантной игрой постоянно повторяющихся персонажей под маской актера кроется бесконечное разнообразие оттенков поэтического чувства, целый мир тончайших душевных состояний, нередко окрашенных иронией и горечью, порожденной столкновением мира мечты с реальностью. «Богатство эмоциональных оттенков в этих картинах и работах Антуана Вато?» «Затруднительное предложение» около 1716 года, «Капризница» около 1718 года, обе в Государственном Эрмитаже, Санкт-Петербург, «Метцетен» 1719 в музее «Метрополитен Нью-Йорк», «Паломничество на остров Кеферу» 1717-1718, «Жиль в костюме Пьеро, обе в Лувре, Париж», Подчеркивается пейзажем, окрашенным тонким лирическим чувством, изящной выразительностью поз и жестов, изысканностью нежных цветовых сочетаний, трепетной игрой красочных нюансов и как бы вибрирующих мазков. Глубокие размышления французского художника о сущности подлинно высокого искусства, которое он противопоставляет искусству ложно-значительному, парадно-официальному, отразились в картине вывеска лавки Э.Ф. Жарсена. 1720-й, картинная галерея «Берлин-Далем». Не привыкший выслушивать похвалы своим картинам, художник Антуан Вато был очень скромен, допуская, что некоторые из его рисунков все же могли бы понравиться публике. Рисунки французский живописец делал исключительно для себя, получая от этого живейшее наслаждение, и хранил их в альбомах. Все удачное в картинах Вато, содержательность и красота мотива, жестов и поз извлечено из этих набросков. Столь трепетное отношение к рисункам может показаться нарциссизмом, но за этим проглядывает собственная жизнь художника, и горькая, и счастливая, слишком короткая и озарявшаяся временами тем, что врачи называют «пес физикус» — внезапным подъемом сил у больных чехоткой объяснимым иллюзорной надеждой. Это жизнь, проведенная в созерцании приятелей актеров, одетых в переливающиеся атласные костюмы, флиртующих или музицирующих. Жизнь, наполненная страстью и отчаянием, и еще самым главным для Вато — возможностью рисовать. Наверное, Вато часто рассматривал полотна Веронезе и рубинсовские картины в Люксембургском дворце. Жаль, что король Людовик XV слабо интересовался живописью. Он познал бы много радостей, посещая мастерскую художника в нижнем этаже под Большой галереей. При общем невнимании к творчеству выдающегося французского живописца периода рококо многие картины художника были увезены из страны. В Пруссии в XVIII веке, а в XIX столетии в Англию в коллекции Уоллес. Генерал-директор Лувра Виван Денон мог бы восполнить этот пробел, когда наполеоновские армии маршировали на восток. Но он этого не сделал. Любопытно, что он не повесил в музее Наполеона, так переименовали Лувр, даже паломничество на остров Кеферу, картину которая была конфискована в числе прочих почетных произведений, упраздненной Королевской академией. Вато воспринимался как нечто недостойное славы Франции. Таким образом, искусство художника, с самого начала не имевшее непосредственных продолжателей, не оказало существенного влияния на более позднюю живопись Франции. Поэтическое очарование отличает и рисунки вато, выполненные обычно сангиной, либо в три цвета — мел, сангина, итальянский карандаш — и запечатлевшие разнообразные типы французского общества начала XVIII века. Легкие штрихи и волнистые линии воссоздают в них нюансы пластической формы, движения света, эффекты воздушной среды. Декоративная изысканность произведений Вато послужила основой сложения рококо как стилевого направления, хотя в целом творчество художника далеко выходит за его рамки. А его поэтические открытия были подхвачены уже после смерти художника французскими живописцами середины второй половины XVIII века. Шарден, Ланкре, Поттер, Буше, Фрагонар и другие. Английское искусство очень многим обязано в АТО. Тернер называл его своим любимым художником и подражал ему фантазии, названной как вам угодно. В другой своей картине Уильям Тернер представил мастерскую в АТО вместе с художником, работающим, как гласит название, по правилам Шарля Дюфренуа. Полотно паломничество на остров Кеферу стало этапным в творчестве Антуана Вато. Это полотно отражает как нельзя лучше простую философию. Жизнь — только коротенькое путешествие, и его следует совершить как можно комфортабельнее и веселее. На торжественной церемонии присуждения за него художнику звания академика присутствовал ставший регентом после смерти Людовика XIV герцог Филипп Орлеанский. Это означало окончательное и наивысшее признание на родине выдающегося таланта. Содержание этого самого известного галантного празднества художника вызывает различные мнения. Возможно, перед нами интерпретация известной со времен Ренессанса темы «Садов любви», которая привлекала в свое время рубинса и других мастеров Фландрии и Италии. А быть может, воспроизведение сцены из прециозного романа Поля талимана «Езда в остров любви» 1663 год, популярного в аристократических кругах, ставшего своего рода учебником игры в чар любви. Полотно имело огромный успех, и в АТО исполнил его повторение 1718 год, дворец Шарлоттенбург, Берлин, за которым закрепилось название «Отплытие на остров Кеферу» 1718-1719. Кефера — райский остров, где царит любовь. На фоне очаровательного пейзажа перед нами предстают идиллические картины пастушеской жизни с эротическим подтекстом. Сцены соблазнения как бы даны в развитии, от простого ухаживания, кавалер справа, до покорности и молчаливого согласия, пар слева. Здесь и пикантные позы, и наигранная чувственность, и интимные игривая грации. Вот справа кавалер, еще только заигрывающий с девушкой, в то время как Купидон предупредительно дергает ее за юбку. Другой кавалер помогает даме подняться на ноги, а его друг уже тянет даму за собой, тогда как та колеблется. Слева, рядом с позолоченной лодкой с грибцами, готовыми отчалить, женщины, которые прекрасны, нежны и наивно распутны, поощряют мужчин. Стиль Вато отвечал законом галантно-пасторальной живописи, воспевающей призрачный мир счастья и вечной любви. В то же время прелестные полотна как бы намекают на быстротечной жизни, эфемерность земного счастья. Изображения так называемых галантных празднеств были весьма популярны во Франции в XVIII веке. Пышно одетые парочки танцуют, играют на музыкальных инструментах, болтают и предаются забавам. В сценах господствует атмосфера вечного наслаждения и изысканной тоски. Хотя в картине отсутствуют эротические эпизоды, она наделена несомненной чувственностью. Но, как часто бывает у Вато, очаровательная фривольность картины омрачена оттенком меланхолии. Женская фигура в центре с сожалением оглядывается назад, как бы намекая на быстротечность наслаждения. За картину паломничества на остров Кеферу Вато был принят члены французской академии. Эта живописная элегия Вато строится не на коллизии, действий неясно даже отплытие или возвращение изображено на плотне, но лишь на едва уловимых оттенках настроения, общей поэтической и эмоциональной атмосфере. Композиция картины «Отплытие на остров Кеферу» и «Паломничество на остров Кеферу» лишена устойчивости. Герои то группами устремляются вглубь картины, то расходятся парами, то вдруг обращаются к зрителю жестами или взглядом. Персонажи словно подчиняются видимой музыке. Волнами поднимающиеся и падающие линии, объединяющие все шествие, почти танцевальные движения пар, паузы, чередование цветовых пятен создают ощущение слышимой мелодии. Мечта об острове любви к эфире влечет изображенную на картине яркую процессию дам и кавалеров именно от прошлого к будущему. Огромную палитру чувств представил художник в этой процессии. Томность, кокетство, жеманность, нежность. Придав несколько печальную окраску происходящему, легкая ирония сквозит в том, как легко заменяет вато, увитую цветами герма Афродиты, в первом варианте, на мраморную статую Афродиты с амурами во втором. Так, легко нарушая артистичность первого варианта, художник перегружает композиционно второй вариант, добавляя летящих пухлых розовых амуров, мачту с розовым флагом на корабле, увеличивая число влюбленных пар. Почти в танцевальных па движутся пары по крутому склону берега к тихой воде озера, где ждет их корабль. Переливы светлых и темных пятен, звучных цветов, плавный ритм расположения фигур в пейзаже рождают впечатление движущейся волны. Эту мелодичность в движении уловили братья Ганкуры, писавшие. Кажется, что процессия движется в определенном ритме, и ее движение напоминает гармонию танца. В картине Вато видится синтез мечты и реальности, мифа и современности. Но какой смысл вкладывал в него сам художник, навсегда останется тайной манеры Вато, особое обаяние которой именно в этой недосказанности всего изображаемого им. Однако художник часто бывал недоволен своими работами. Вато никогда не бывает удовлетворен своими картинами, что не мешает ему быть одним из нынешних королей кисти, писал один из его биографов. В приступах уныния и недовольства художник иногда уничтожал свои работы. «Думаю, что одной из главных причин такого недовольства являлось присущее ему высокое представление о живописи. Могу засвидетельствовать, что он представлял себе искусство как нечто гораздо более возвышенное, чем то, что сам он делал», писал другой современник Вато. Свои мысли об искусстве Антуан Вато выразил в полотне «Жиль». 1718-1719, исполненным до отъезда в Англию. Для образа, стоящего на просценуме и словно грустно смотрящего в зал комедианта, позировал, возможно, друг Вато, одетый в театральный костюм. Его лицо лишено мимики, фигура в белом балахоне неподвижна и выглядит величественной в этом почти двухметровом по высоте полотне. Подчеркнутая простота композиции позволяет выделить выразительное лицо Жиля, его умные печальные глаза. Созданный в АТО образ актера полон человечности беззащитной доброты. В нем воплощены размышления в АТО о положении художника в мире, полном несправедливости и огорчении, о вынужденном одиночестве. Впервые в его портрете маски столь сильно и обнаженно была выражена глубокая внутренняя сущность образа. Театрализованный портрет Маска, портрет Амплуа превратился в остро-психологический портрет современника. Жиль Вато наделен высоким человеческим достоинством, открытостью души, способной на глубокие чувства. Когда Вато был избран членом Французской академии искусств для его произведений чтобы описать вид живописи, практикуемый художником, был изобретен особый термин — «картины жанра галантных празднеств». В своей работе «Капризница» художник Жан-Антуан Вато изобразил воображаемых героев, преднамеренно безразличную леди и рядом с ней внимательного и настойчивого спутника. Вато с нежной иронией показывает, как они флиртуют, кокетливо и вместе с тем невинно, и в результате работы кисти Вато получилась теплая и очаровательная живопись. Героиня картины-капризница — воплощение той пикантности и изящества, которые были действительно характерны для участников этих восхитительных галантных праздников. Внутренний мир персонажей изящных картин Вато находится полностью во власти лирического настроения, может быть, только с оттенком легкой грусти или элегической меланхолии. Это произведение искусства относится к последнему периоду творчества Вато и, несомненно, является виртуозной работой мастера стиля рококо. Последователями Вато были живописцы Ланкре, Поттер, Фрагонар, много ему уступавшие, а также отчасти Шарден и Буше. И в этом смысле именно Вато можно считать самым выдающимся художником этого периода. Но галантные сцены сексуального характера не исчерпывали всех мотивов живописи века разума. Существовала еще одна традиция — это изображение женщин с научными инструментами в руках. Подобные изображения были известны еще с античных времен. Эти изображения носят чисто аллегорический характер и обозначают одну из муз — музу астрономии Уранию. Постоянными атрибутами Урания являлись небесная сфера — глобус, позднее иногда армиллиарная сфера и циркуль, а вернее измеритель. Такова, например, статуя Урании. Подобного рода изображения известны и в эпоху Средневековья, и в эпоху Возрождения, и в европейском изобразительном искусстве более позднего времени, в том числе и в XVII-XVIII веках. Например, из французской живописи картины Люсюрера, Булоня-младшего, Токке и других. Изображение ураней сопровождается все теми же атрибутами, и иногда над ее головой помещается венец из звезд. С конца 17 века в европейском изобразительном искусстве появляются гравюры, а затем и картины, рисующие женщин, так или иначе вовлеченных в разного рода научные наблюдения, опыты и исследования. Самый ранний пример — гравюра конца XVII века, демонстрирующая астрономические наблюдения, которые проводит польский астроном Ян Гевелий совместно со своей женой Эльжбетой. Однако такого рода изображения, где женщина непосредственно занята научными наблюдениями, редки. В европейском искусстве XVIII века можно увидеть несколько типов женских изображений, так или иначе связанных с инструментами и приборами астрономического или физического характера. Женщина может выступать пассивным наблюдателем тех или иных явлений природы. Такова серия картин Астрономические наблюдения доната Креци, 1711 год, Музей Ватикана, где показано наблюдение за светилами и небесными телами. На двух картинах женщины на природе на первом плане выступают как бы обыденными наблюдателями кометы и Венеры. По-видимому, необходимость отразить наблюдение Венеры, традиционно связанное с женским началом, повлияло на введение в композицию полотна женской фигуры. середина середины 18 века становятся популярными разного рода научные опыты, которые демонстрируются заинтересованной публике. Женщины также оказываются вовлеченными в эти ученые забавы, что находит отражение и в произведениях живописи, причем постепенно акцент смещается с заинтересованного наблюдения на непосредственную вовлеченность. Очень популярными были опыты с пневматическим насосом, куда помещали птицу, наблюдая за ее гибелью в процессе откачки воздуха. Самый яркий пример воплощения этого опыта в живописи — картина Райта из дерби Эксперимент с птицей в воздушном насосе». 1768 год. Лондонская национальная галерея. Райт принадлежал к так называемому «Лунному обществу» — кругу интеллектуалов георгианского времени, в который входили также пристли Дарвин, Уэджвуд и другие. Этот момент нашел отражение в картине. Действие происходит ночью при свете Луны. На заднем плане можно видеть окно, через которое пробивается свет Луны. Члены этого общества собирались раз в месяц, обсуждали последние достижения науки, проводили опыты. В деятельности этого общества, как становится ясно, из содержания самой картины отразились основные идеи века просвещения, века разума. Собрания общества происходили в полнолуние, чтобы участникам было не очень темно возвращаться домой. Отсюда и пошло название «Лунное общество». Члены лунного общества регулярно встречались в понедельник, ближайший к полнолунию, между 1765 и 1813 годами в Сохо-Хаус в Бирмингеме, Англия. В лунном обществе никогда не было более 14 основных членов, и каждый член был отмечен своей особой областью знаний, включая величайших инженеров, ученых и мыслителей того времени. Они интересовались не только наукой, но особенно применением науки для производства, добычи полезных ископаемых, транспорта, образования, медицины и многого другого. Было бы более уместно описать их как революционный комитет, той самой далеко идущий из всех революций XVIII века, промышленной революции. Абсолютно уверены в себе, они навсегда меняли мир. Смелые экспериментаторы твердо верили, что то, что они делают, улучшит жизнь человечества. Ряды постоянных членов лунного общества часто пополнялись визитами и корреспондентами более периферийных членов, включая таких как Томас Джефферсон, Бенджамин Франклин, Сэр Ричард Аркрайт, Томас Бэдуэс, Анна Сьюарт, Джон Смит и так далее. Среди участников были великие мыслители, такие как Джозеф Присли, министр религии и ученый-любитель, открывший кислород, ластик и многое другое. Он также изобрел газированную воду. К обществу принадлежал и Уильям Мердок, изобретатель газового освещения, а также Уильям смолл доктор медицины, который преподавал математику молодому Томасу Джефферсону, будущему президенту США и который интересовался разработками в области химии и металлургии. Здесь были Джонатан Стоукс, ботаник, Джеймс Уатт, изобретатель конденсаторных и роторных паровых двигателей, процессы раннего копирования и многое другое, а также Джозайя Уэджвуд, знаменитый гончар, художник, дизайнер и дед Чарльза Дарвина. Членом общества был Джон Уайтхерст, производитель часов и научных приборов, новатор-геолог, который многое сделал, чтобы понять, как образовалась Земля. О нем мы уже упоминали в голове, посвященной науке века разума. Следует вспомнить еще Уильяма Уайтерлинга, врача, ботаника, интересовавшегося еще металлургией и химией. Он наиболее известен благодаря открытию целебных свойств лисичек при лечении болезней сердца. Американский государственный деятель Бенджамин Франклин был членом-корреспондентом общества, как и другие, в том числе Джон Смит, великий инженер-строитель. Но все эти ученые-мужи и знаменитые члены лунного общества при всем их рационализме были людьми не всегда адекватными, а некоторые из них так просто страдали психическими расстройствами. В XVIII веке наукой, как правило, занимались состоятельные люди дворянского происхождения. И это скорее была их прихоть, рожденной вынужденной праздностью. Например, в Оксфорде преподавал преподобный Уильям Бакленд, который даже на полевые работы, чтобы поиграть камнями, как это называли благородные члены общества, то есть заняться геологическими изысканиями, так вот чудаковатый Бакленд шел на грязную работу в поле обязательно своей оксфордской мантии наподобие какого-то мага. За ним числится и реальные научные достижения, но не меньше помнят его за разного рода чудачества, в которых были замечены почти все лунатики. Особенно запомнился знаменитый зверинец большого любителя черной парадной мантии. В этом зверинце, диким животным, в том числе крупным и опасным, позволялось бродить по дому и саду без какого бы то ни было ограничения. Отличался чудаковатый профессор и стремлением попробовать на вкус любое живое существо. В зависимости от наличия и прихоти хозяина, гостям Баклинда могли подать запеченную морскую свинку, мышей в тесте, жареного ежа или вареных морских слизней из Юго-Восточной Азии. Баклинд был способен во всех них находить достоинство за исключением разве что обыкновенного садового крота, которого он находил отвратительным на вкус. В палеонтологии он стал главным авторитетом по копролитам, окаменелым экскрементам и у него был стол, вся поверхность которого была инкрустирована образцами из его коллекции. Даже во время серьезных научных занятий его поведение было довольно своеобразным. Однажды среди ночи он растолкал свою супругу, возбужденного склицая. «Дорогая, я убежден, что следы Хейрутериум, несомненно, черепашьи». В нижнем белье они вместе помчались на кухню. Миссис Бакленд замесила мягкое тесто и раскатала его по столу, а преподобный Бакленд притащил домашнюю черепаху. Плюхнув на стол, они стали ее подгонять, и к вящему восторгу увидели, что ее следы действительно совпадают с окаменевшими отпечатками лап, изучением которых в то время занимался Бакленд. Чарльз Дарвин считал баклинда шутом, но шут этот был весьма серьезным исследователем, сделавшим немало для науки. А теперь внимательно рассмотрим сам опыт, изображенный на картине. Мы видим, что в колбе сидит птица. Чтобы подчеркнуть драматизм происходящего, Райт изобразил белого кокоду, хотя обычно для подобных опытов использовали воробьев или мелких животных, например, мышей. На колбе установлен кран. Если закрыть его и откачать из колбы воздух, птица задохнется. Сейчас это ясно каждому, но в середине XVIII века многим требовался наглядный пример в качестве научного доказательства. Кислород как особое вещество открыли лишь в 1770-е годы. Мальчик на заднем плане в свете Луны за окном опускает клетку, но его оснедают сомнения, ведь если птица погибнет, то клетка больше не понадобится. Мы видим и самого ученого-экспериментатора. Волнистые волосы и длинная одежда ученого-гостя делают его похожим на колдуна. И здесь опять на память приходит образ пресловутого Баклинда с его пристрастием к черной мантии. И такие ассоциации не случайны. Просвещение еще не до конца смогло выработать язык строгой науки. В эту эпоху учеными слыли и всевозможные авантюристы, занимающиеся алхимией и кабалой. Такие, как Калиостро и граф Сен-Жермен. Даже Казанова выдавал себя за знаменитого алхимика и каббалиста. Тогда всех странноватых исследователей природы приглашали в богатые дома, чтобы они украсили вечерний досуг хозяев ученой беседой. На левом плане картины в глаза бросается пара влюбленных. Это дань галантному веку, с которым просвещение так и не смогло порвать, подчинив все разуму. В отличие от остальных гостей, поглощенных ходом опыта, эти изысканно одетые влюбленные видят только друг друга. Ослепленные любовью они остаются равнодушными и к опыту, и к ученому, и к невольно возникшим нравственным вопросам. Ради доказательства научной истины в жертву приносятся прекрасные птица Очень важен во всей композиции вопрошающий жест ученого мага. Одну руку он положил на кран, а другую протягивает зрителям. Он смотрит прямо на нас, словно вопрошая. Открыть кран и, впустив воздух в колбу, сохранить птице жизнь или оставить ее умирать? Вам решать. Главный источник освещения на картине — свеча, стоящая справа позади стеклянной чаши. Искаженный силуэт свечи едва просматривается. В чаше лежит череп, залитый кислотой. Райт искусно передает игру света, чем восхитил современников. Но свеча и череп с незапамятных времен символизировали еще и скоротечность жизни и неизбежность смерти, о чем и напомнил нам художник с помощью особого освещения, сконцентрировав на этой детали наше внимание. Однако есть на картине и увлеченные наблюдатели. Это господин на переднем плане, засекающий время опыта. Он следит за минутной стрелкой на часах в протянутой руке ученого. Он один из восторженных почитателей научного познания. Мальчик возле него весь изогнулся, малыш весь во внимании и не собирается пропустить ничего. А прямо перед нами свободное место. Это пустое место перед столом позволяет ясно видеть все происходящее и одновременно с этим делает нас, зрителей, непосредственными участниками эксперимента. Научное оборудование разложено на столе наподобие натюрморта. Справа лежит прибор, демонстрирующий силу вакуума. Это Магдебургские полушарии. Сложите эти полушария вместе, откачайте воздух, и разнять их будет невозможно. Правее сидит философ. Пожилой человек изображен в грациозной позе мыслителя. Возможно, его тревожат мысли о последствиях новобретенного знания, о власти, которую это знание сулит. Этот образ напоминает, что наука может не только служить на благо людям, но и нести им зло. Какая наглядная демонстрация того, какую ужасную тень может отбрасывать век света и просвещения, век чистого разума. Выше мыслителя изображены две сестрички. Любопытство борется в девочках со страхом и жалостью. Мужчина, наверное, отец, успокаивает их и пытается объяснить содержание опыта. В картине «Пневматический опыт Шарля андре ван Лоо, 1771, музей-усадьба Архангельская». Действие перенесено в XVII век, а сидящая дама является главной зрительницей, весьма равнодушно взирающей на мертвую птичку. Непосредственной участницей опытов женщина становится в экспериментах с электричеством, а именно с Лейденской банкой, изобретенной в 1745 году. Как правило, тело женщины оказывается подходящим проводником для электрического тока, как можно видеть, например, на картине того же Ван лоо «Электрический опыт», 1777 год, музей-усадьба Архангельская, парный к предыдущей. Наконец, женщина может выступать и в качестве верной супруги мужа-ученого, как на известной картине Давида «Портрет Луазье с женой», 1788 год, музей Метрополитен. Здесь супруга ученого стоит у стола, заставленного разного рода химическими приборами, и опирается на плечо сидящего мужа. В русской живописи XVIII века также можно встретить разного рода женские изображения с приборами и инструментами. Как кажется, наиболее ранний пример — досюды порт суходольского астрономия, входящая в группу других аллегорических композиций этого художника. Здесь кавалеры демонстрируют дамам зрительную трубу, амиллярную сферу, а одна из дам рассматривает наугольник. Любопытно, что измеритель, уровень и наугольник лежат на Земле на первом плане композиции. Именно они, судя по всему, воспринимаются символическими атрибутами астрономии. На картине Бельского «Аллегория астрономии» 1756 год, Государственная Третьяковская галерея, аллегорическая фигура женщины держит в руках измеритель, а за спиной помогающего ей пути видна армиллярная сфера. В 1659 году Роберт Бойль дал поручение сконструировать воздушный вакуумный насос, который он обрисовал как пневматический двигатель. Насос был изобретен Отто фон Геррике в 1650 году. Насос Бойля, сделанный Робертом Гуком с поправками самого Бойля, был сложным и проблемным в применении. Но, невзирая на трудности, было произведено огромное количество опытов, 43 из которых Бойль позднее обрисовал в своей книге наблюдений. Так сороковой опыт демонстрировал способность насекомых летать в разреженном воздухе, а сорок первый — необходимость воздуха для живых созданий. Он ставился на птицах, мышах, угрях, улитках и мухах. Изучалась их реакция на удаление воздуха. Конкретно в книжке был описан опыт жаворонгом. Ко времени сотворения картины Райта воздушные насосы стали очень распространенным научным инвентарем, и странствующие лекторы, больше шоумены, нежели ученые, нередко исполняли опыт с животным в воздушном насосе в качестве основного номера своего выступления. Обычно они проводились в ратушах с продажей билетов или показывались в частных домах для членов разных клубов. Конкретно такая демонстрация представлена на картине Райта. Одним из самых именитых и почитаемых путешествующих лекторов был Джеймс Фергюсон, шотландский астролог и, возможно, знакомый Джозефа Райта. Понятно, что они оба были друзьями Джона Уайтхерста. Фергюсон отмечал, что нередко вместо животного в опыте употреблялся надутый мочевой пузырь, потому что, по-другому, зрелище было очень тяжелым для восприятия. По сути дела, это была самая настоящая казнь над невинным созданием ради науки и восхваления чистого разума, то есть настолько чистого, что в этом разуме не оставалось и капли человечности. Райт, использовавший в своем творчестве образы из британской поэзии, возможно, знал следующий стих из «Странника» 1729 год Ричарда Сэвиджа. Приведен литературный перевод. Итак, вот есть движок, что воздух отторгает. Он без дыхания Божьи творения запирает, оно слабнет, поникает и трепещет, и молит о дыхании. передачами очами плывет сумрачный образ, тенистая темная погибель. Но если хороший воздух снова напоит волю, то тотчас новые сердцебиения, пульсы будут в каждой вене, из прояснившегося, зажженного жизнью взгляда слетит сырой туман и разлетится темнота. Фигуры, изображенные рядом с птицей, ассоциируются с позднесредневековыми изображениями троицы. Какаду в то время был редчайшей птицей, чьей жизнью никогда не рисковали даже ради подобных опытов. Он стал известен после иллюстраций, изготовленных во время путешествия капитана Кука в 1770-х годах. До путешествий Кука какаду вывозились как редчайшие экзотические птицы, и были они необычайно дороги. Райт нарисовал первого какаду в 1762 году в доме Уильяма Чейса, показав его как в отдельной картине «Попугай», так и в портрете Чейса и его супруги. Выбрав настолько редчайший объект для изображения и опыта, Райт достигал мощного иронического эффекта, подвергая сомнению ценность эры просвещения. Белоснежное оперение какаду буквально выстреливает в темноте комнаты. Птица словно светится, а сходство с изображениями троицы и фигурами этой картины только усиливает ассоциации белоснежного какаду с белоснежным голубем, символизирующим святой дух. Райт выставил картину в 1768 году в обществе живописцев и в том же году вновь представил ее крестьяну VII, королю Дании. Обозреватели отметили, что картина умна и энергична, а Гюстав Лобер, видевший это полотно во время своего путешествия в 1865-1866 годах, обрисовывает ее как очаровательно ординарную и глубокую одновременно.